Глава 12. Сайлас Уикли жил в небольшом доме, стоявшем в проулке, который вел к дали из реки. Точнее, проулок начинался у реки, поднимался к полям, там поворачивал под прямым углом, тянулся вдоль краю деревни, а потом еще раз поворачивал вверх и доходил до улицы. Типично местная топография. В последнем домике у самых полей и жил Сайлас Уикли. Грант, отправившийся туда продолжать свою работу, был удивлен убогостью этого жилища. Дело было не только в том, что выкли автор бестселлеров мог себе позволить приобрести более привлекательный дом. Здесь не замечалось никакой попытки хозяина приукрасить свое обиталище, ни щедрости ярких красок, ни даже простой побелки. Ничего, чем отличались другие дома в деревне, от чего улица в Сент-Мэри так радовала глаз. Никаких цветов на окнах, никаких веселеньких занавесок. По сравнению со своим окружением дом Уикли выглядел трущобой. Дверь дома была открыта, и изнутри его, нарушая покой солнечного утра, неслись детские вопли, плач грудного младенца и крики ребенка постарше. На крыльце стоял эмалированный таз с грязной водой, в которой медленно всплывали и лопались мыльные пузыри. Тут же валялась какая-то меховая игрушка, столь истёртая и грязная, что невозможно было определить, какого зверя она когда-то изображала. В комнате никого не было, и пораженный Грант какое-то время постоял в дверях, оглядываясь. Обставлена комната была крайне скудно, повсюду сверх всякой меры, сверх всякого воображения царили беспорядок и грязь. Откуда-то из задней части дома продолжал раздаваться плач, поэтому Грант громко постучал по входной двери. На повторный стук отозвался женский голос. Просто оставьте его там, благодарю вас. На третий стук Гранта из темного нутра дома вышла женщина и направилась к нему спросить, что ему надо. Миссис Уикли, проговорил Грант с сомнением. Да, я миссис Уикли. Когда-то она должно быть была хорошенькой, хорошенькой и смышлёной и независимой. Грант вспомнил, как ему рассказывали, что Уикли женился на учительнице начальной школы. Теперь на ней хозяйке дома был драный передник поверх цветастого капота, на ногах старые разношенные туфли, которым так быстро привыкают женщины, считая, что для домашней работы они вполне сойдут. Миссис Уикли не потрудилась надеть чулки, ее ноги были перепачканы, на подъеме виднелись грязные пятна. Ее незавитые волосы были стянуты сзади в отчаянно тугой узел, но передние пряди слишком короткие вылезали из него и висели по обе стороны лица. Лицо было, пожалуй, вытянутым и очень утомленным. Грант объяснил, что хотел бы повидать ее мужа. О, медленно протянула она, словно мысли ее все еще были заняты плачущими детьми. Извините, здесь такой беспорядок, рассеянно добавила миссис Уэйкли. Моя девушка из деревни сегодня не пришла. Она часто не приходит. Все зависит от того, как она себя чувствует. А с детьми трудно. Не думаю, что могу побеспокоить мужа в такое время. Интересно подумал Грант, Она что считает, что крики детей его не беспокоят? Понимаете, по утрам он пишет. Понимаю. Но если вы передадите ему мою карточку, думаю, он меня примет. Вы от издателей? Нет, я Потому что я думаю, лучше подождать и не прерывать его работу. Он может встретиться с вами в лебеде, не правда ли? Может быть, перед Ленчем? Нет, боюсь, я должен повидать его сейчас. Понимаете, дело касается. Его нельзя беспокоить, Прерывается ход мысли, и потом ему трудно вернуться. Он пишет очень медленно, и я хочу сказать старательно, иногда всего по абзацу в день. Так что, понимаете, Миссис Уикли резко прервал ее грант. Пожалуйста, отдайте эту карточку вашему мужу и скажите, что мне необходимо поговорить с ним, как бы он ни был занят. Она стояла, держа в пальцах карточку, но даже не взглянув на нее. Мозг ее явно лихорадочно работал, отыскивая довод, который бы смог убедить Гранты. И он внезапно понял, что она просто боится отнести карточку мужу, боится помешать ему. Чтобы помочь ей Грант сказал, что вряд ли он сильно помешает, ведь дети все равно громко кричат. Трудно сосредоточиться в таком шуме. О, он не здесь работает, проговорила миссис Уэйкли. Я имею в виду, не в доме, у него есть свой домик в конце сада. Грант забрал у нее из рук свою карточку и непреклонно живил. Вы мне покажете дорогу миссис Уэйкли? Она молча провела его через тёмную кухню, где на полу сидел только начинающий ходить младенец с вывернутыми внутрь ступнями, который самозабвенно упивался собственным рёвом. Ребёнок в коляске яростно всхлипывал. Снаружи, в залитом светом саду, мальчик примерно лет 3 бросал в деревянную дверь дома камешки, которые он выковыривал из вымощенной ими дорожки. Занятие непродуктивное, но достаточно шумное. Перестань, Фредди, автоматически проговорила мать, но Фредди также автоматически продолжил бросать камешки в дверь. Сад за домом представлял собой длинную узкую полоску земли, тянувшуюся вдоль проулка. На самом ее конце, в большом отдалении от дома, стояло деревянное строение. Миссис Уикли указала на него и проговорила: "Может быть, вы пойдете и сами представитесь, а? Дети вот-вот придут из школы на полдник, а еда еще не готова". "Дети?" переспросил Грант. Ну да, трое старших, так что если вы не против? Нет, нет, конечно, я не против, поспешил согласиться грант. Ему И правда этим утром мало что могло доставить больше удовольствия, чем возможность потревожить великого Сайласа Уикли. Однако, говорить об этом жене не Сайласе Уикли, он не стал. Он дважды постучал в дверь деревянной хижины, очень аккуратной хижины, и не получив ответа, открыл дверь. Сайлас Уикли, который сидел за столом и писал, резко обернулся и зарычал. Как ты посмела войти ко мне в Но тут же замолчал, увидев Гранта. Он явно был уверен, что незваный гость его жена. "Кто вы такой?" грубо крикнул Сайлас. "Если вы журналист, то знаете, что наглость не окупается. Здесь частное владение, и вы нарушили его границы. Я инспектор уголовного розыска Скотланд-Ярда Грант", произнес Грант, наблюдая, как будет воспринято это известие. Через минуту-две нижняя челюсть Сайлоса вернулась на свое место, ему удалось выговорить: "А что вам надо, смелишь спросить?" Это была неубедительная попытка проявить свирепость, и она не удалась. Грант произнес свою дежурную фразу расследования с знаменем лесли сирла и об опросе всех, кто был знаком с ним, при этом той долей своего мозга, которая не была занята произнесением этой формулы, Грант отметил, что чернила на рукописи, над которой трудился Уэйкли, не только высохли, но и потемнели. Вчерашние чернила. Сегодня утром Уэйкли не написал ни строчки, хотя время уже перевалило за полдень. При упоминании Лэшли Сирла Уэйкли разразился Филиппикой против богатеньких дилетантов, которые Грант, зная дохода Уэйкли и видит сколь великие результаты его работы сегодня утром, счел неуместный. Он прервал Сайлас с вопросом, что там делал вечером в среду. А если я не захочу вам отвечать? Я сделаю отметку о вашем отказе и уйду. Уикли это не понравилось. И он пробормотал что-то насчет того, что полиция измодит его. Я только прошу вашего содействия как гражданина, и все», — заметил Грант. Я уже сказал, ваше право отказаться содействовать. Сайлас сердито надувшись, заявил, что в среду вечером после ужина он писал и писал всю ночь. Свидетели этому есть? спросил Грант неделикатнее с Сайлесом. Конечно. Моя жена, она находилась здесь с вами? Нет, конечно нет. Она находилась в доме. Значит, вы были здесь один. Да. Благодарю вас и до свидания, проговорил Грант и вышел из хижины, захлопнув за собой дверь. Воздух снаружи был освежающе сладким. Однако даже кислый запах молока, который срыгнул младенец, и сохнувших нестерильных пеленок, висевших в доме, был ничто по мнению Гранта по сравнению с духом прокисшей человеческой натуры, наполнявшим рабочую комнату Сайласа Уикли. Идя обратно к дому, Грант пытался твердить себе, что этим безнадежно извращенным мозгом созданы шедевры современной английской литературы. Но эта мысль не утешала. Грант не стал заходить в дом, в котором не находилось место радости, откуда доносилось торопливое звяканье кастрюль. Подходящий аккомпанемент не держался от сарказма Грант, сообщавшая о том, что хозяйка дома занята. Обойдя дом сбоку, Грант направился к калитке. Тут к нему приблизился Фредди. "Хелло, Фредди", проговорил Грант, жалея скучающего малыша. "Хелло", без всякого энтузиазма отозвался Фредди. Что, более увлекательно игры, чем бросать камешки в дверь, не нашел?» Нет, ответил Фредди. А может, найдется, если поглядеть вокруг. Нет, холодно повторил Фредди, словно объявляя окончательное решение. Грант постоял минутку, разглядывая ребенка. Никто никогда не усомнится в том, кто твой отец, Фредерик сказал Грант, и пошел вверх по проулку туда, где он оставил машину. Именно поэтому проулку пошел в среду вечером Лэсли Сирр, распрощавшись с компанией на деревенской улице. Он прошел мимо дома Вуйкли, направляясь туда, где в стенке был перелаз, который вел в первое поле, лежащее между деревней и излученной реке. По крайней мере, считалось, что он пошел туда. Он мог пройти по проулку позади деревни и снова выйти на улицу, но это было маловероятно. В деревне Сирла больше не видели. Он ушел в темноту проулка и исчез. Немного сумасшедший, сказал Талис, осайлыйся выгля. Однако сайлыйся выгля не показался Гранту сумасшедшим. Садист, возможно, почти наверняка одержим манией величия. Человек, больной извращенным тщеславием. но по-настоящему сумасшедший нет. А может, психиатр решил бы иначе. Один из самых известных в стране психиатров однажды сказал Гранту, что написать книгу значит выдать себя. Кто-то еще сказал то же самое, более остроумный и сжато, но сейчас Грант не мог припомнить кто именно. Каждая строчка разоблачает автора, заявил психиатр. Интересно подумал Грант, что бы он сказал, прочитав какое-нибудь из злобных излияний Сайласа Уикли? Что это выплескивается наружу мелочность ума или что это просто брожение тщеславия, или что это признание в безумии? Грант подумал было вернуться в Лебедь и позвонить оттуда в полицейский участок Уикхема, но Лебедь сейчас вероятно уже открылся, так что телефонный разговор не будет конфиденциальным. Грант решил поехать поесть в Там он сможет не спеша поговорить с инспектором Роджерсом и узнать, нет ли новостей из центра. В Уикхеме Грант обнаружил, что высшие чины полицейского участка готовятся удалиться, чтобы в покое провести уик-энд, а чины более низких рангов готовятся к еженедельным субботним развлечениям. Роджерс мало что сказал, он вообще был неразговорчив, да и сообщить ему было нечего. По Уикхему ходят слухи об исчезновении Сирла, особенно теперь, когда газеты сделали из этого сенсацию. Но никто не пришел и не заявил, что видел его. Даже никакой псих не пришел признаваться в убийстве, бесстрастно заявил Роджерс. Ну, это уже приятно, отозвался Грант. «Придет, придет», — утешил его Роджерс и пригласил Гранта к себе домой на ленч. Однако Грант предпочел поесть в отеле. Он сидел в столовой Белого Оленя, и ел простой, но обильный ленч, который поставили перед ним, когда доносившийся из кухни по радиомузыка, прервалась, И раздался голос диктора, сопровождаемый стуком кастанет, и звучавший того странно урбанистически. Перед новостями послушайте обращение полиции. Того, кто в среду вечером посадил к себе в машину молодого человека на шоссе между Уикхемом и Кроумом в Уорфордшире или где-нибудь поблизости от этого места, просят связаться со Скотланд-Ярдом. Телефон Whitehall 1212. Пропел веселый голос. Затем последовал стремительный поток дикторских голосов. Радио передавало последнее известие. Грант без всякого удовольствия доел очень вкусный пудинг с вареньем и опять вышел на солнечный свет. Когда он заходил в Белая Белаяленна Ленч, улицы кишели толпами субботних покупателей. Теперь они были пустые, а лавки закрыты. Грант выехал из городка и еще раз пожалел, что не может отправиться на рыбалку. Как это он выбрал профессию, при которой нельзя рассчитывать на свободный вечер в субботу. Полмира сейчас спокойно сидит и наслаждается ранним солнечным вечером, а он должен провести его, занимаясь ерундой, задавая вопросы, которые ни к чему не приведут. Грант ехал обратно в Сэлкот в очень дурном расположении духа. Только Дора Сигенс слегка развеселила его. Он подобрал дору сразу за городом на длинном скучном огороженном участке, где шоссе милю или чуть больше шло параллельно реке. И жделегранд принял фигурку, что брела по дороге за мальчишку, который тащит мешок с инструментами. Но подъехав ближе и притормозив в ответ на поднятый большой палец, обнаружил, что это девушка в рабочих брюках с большой хозяйственной сумкой в руках. Девушка несколько развязно ухмыльнулась и проговорила: "Вы спасли мне жизнь, право слово". Я опоздала на автобус, потому что покупала обувку для сегодняшней танцульки. О, произнес Гранд, глядя на пакет, не поместившийся в битком набитой сумки. Хрустальные? Не для меня, сказала девушка, захлопывая дверь и удобно устраиваясь на сиденье. «Всякое там домой к полуночи не для меня. И потом, знаете, башмачок был вовсе не хрустальный, он был меховой, французский или что-то вроде. Мы учили про это в школе. Интересно подумал Грант, остались ли у современной молодежи хоть какие-нибудь иллюзии? На что будет похож мир без сказки? Или для современного ребенка прелестная иллюзия того, что он сам фигура первостепенного значения, вытеснила прежние, более абстрактные фантазии. От этой мысли настроение Гранта значительно улучшилось. По крайней мере, соображают они быстро современные дети, наверное, благодаря кино, Они же всегда тайкинотеатров, покупающие билеты за один-два пенса, всегда успевают целиком уловить смысл происходящего, пока передние ряды только нащупывают его. Его Гранта, пассажирка, подхватила замечание о хрустальной туфельке без секундного размышления. Она оказалась веселой девчонкой. Несмотря на то, что проработала всю неделю, а потом опоздала на автобус, да еще в субботу, когда полдня свободна, она не унывала и выложила все о себе без всяких вопросов со стороны Гранта. Ее зовут Дора Сигенс, она работает в прачечной. У нее есть приятель, он работает в гараже в Селкоте, и они собираются пожениться, как только приятель получит повышение, что должно произойти к Рождеству, если все будет так, как они рассчитывают. Когда спустя изрядное время Грант послал Доре Сигенс коробку шоколада как анонимный знак благодарности за помощь, которую она ему оказала, он от всей души надеялся, что это не приведет к недоразумению и ссоре с приятелем, который надеялся на повышение к Рождеству. Вы коммерсант? спросила девушка, исчерпав факты собственной биографии. Нет, ответил Грант, я полицейский. Ну да, не поверила она, но потом, поражённой мыслью, а вдруг он говорит правду, стала внимательно оглядывать внутренность машины. Фу, произнесла она наконец. Пусть меня повесят, если это не так. А что вас убедило? с любопытством спросил Грант. «Все вылезло, ответила девушка. Только у пожарных и у полиции есть свободное время, чтобы так надраивать машину. А я думала, полиции запрещается подсаживать. Вы, наверное, имеете в виду почтовый машина. Вот и селкат на горизонте. Где вы живете? — Дом с дикой вишней. Господи Божий, сказать не могу, как я рада, что не пришлось топать эти четыре мили. — А вы гонитесь за шпионом? Нет, улыбнулся Грант и поинтересовался, почему она так решила. О, в, в обычном костюме и все такое, подумала, может, вы на денек отправились по своим делишкам. Вам бы надо обзавестись одной штукой, как у американской полиции. Какой, спросил Грант, останавливаясь против дома с дикой вишней. В сиреной. Что порало, когда вы едете? Упаси боже, ужаснулся Грант. А мне всегда хотелось промчаться по улицам в и посмотреть, как все будут бросаться в рассыпную. Не забудьте свои туфли, напомнил Грант, указывая на пакет, лежащий на сиденье. Ой, что вы? Нет. Спасибо. Тысячу спасибо за все! Никогда в жизни не скажу дурного слова о полиции. Она побежала по дорожке к дому, остановилась, помахала Гранту рукой и исчезла. А он пошел в деревню продолжать собирать алиби.